Глава 31. В кругу друзей. Время в темных лесах, насыщенное тренировками, шумными ужинами с друзьями и долгими ночами с кирши, пролетело для Василисы незаметно. И когда одним утром во время завтрака Лель зашел на кухню, его тихие слова обрушились на всех оглушительным колоколом. «Пора выдвигаться!» «Где они?» — спросил Атли, мгновенно подбираясь. «Приближаются к границе. Если выйдем в ближайшие несколько часов, нагоним их на подходе к Даргороду». Все кивнули и отправились собираться. Василиса перебирала вещи в сундуке и выудила вороний кафтан, который когда-то принадлежал Сияне. Точно такой же, как когда-то принадлежал и ей». Доспехов у Василисы не было, а кафтана защищала магическое плетение. Слабенькое, правда. Оно может и стерпит удар вскользь, но прямое попадание мечом или стрелой точно не выдержит. Но, — решила чародейка, — лучше, чем ничего, и облачилась в гвардейскую форму. Провела ладонью по мягкой плотной ткани и подумала, что, возможно, сейчас она ворон — Гораздо больше, чем тогда, когда носила кафтан по службе. Пристегнула к поясу меч, убрала в сапог нож, накинула на плечи плащ, похлопала себя по карманам, размышляя, не забыла ли чего. Только вот забывать было нечего. С пустыми руками она сюда пришла, с пустыми и уходила. Миун к тому времени уже собрал им еды в дорогу и разложил по котомкам. Может быть, пойдешь с нами? Спросила Василиса, наблюдая за тем, как хлопочет домовой. Мы найдем способ, как тебя перенести в новый дом. Я буду ждать хозяина, отозвался Миун, пересчитывая пирожки в одной из котомок. Василиса замялась, подбирая слова, но уже понимая, что ничего подходящего и щадящего сказать все равно не сможет. Белогор не вернется, Миун. Кот упрямо покачал головой. «Я буду ждать!» Миун Белогор, я буду ждать!» Миун отвернулся от Василисы, спрыгнул со стола и побежал к печке, чтобы наполнить бурдюки теплой водой. Чародейка вздохнула, но продолжать разговор не стала. За это время она успела привязаться к домовому, да и стиргом они начали переносить друг друга. Оставлять его тут совсем одного казалось ей жестоким. Что с ним будет? Поймёт ли он, что хозяин больше не вернется? И что случится, когда поймёт? Я постараюсь заглянуть к тебе в гости, когда появится время, — сказала Василиса на прощание. Вдруг передумаешь? Миун ничего не ответил. Его всецело занимало наполнение бурдюков. Василиса не оглядывалась до тех пор, пока они не покинули темные леса. Только тогда она позволила себе взглянуть назад на великую громаду леса, которая веками вселяла страх в людей, а ей благосклонно подарила несколько месяцев покоя и даже счастья. Василиса не просто покидала лес. Она словно оставляла в нем частичку себя – но не потому, что теряла ее, а потому, что хотела сохранить. Впереди их ждала неизвестность, которая, возможно, уже не выпустит их из своих цепких лап. Здесь Василиса хотела спрятать маленькое сокровище воспоминаний, чтобы оно застыло, так же, как и время в этом древнем лесу. «Ты идешь?» — окликнул ее Кирши. Василиса кивнула, Безмолвно попрощалась с лесом и побежала догонять друзей. Пустые деревни, сожженные дотла, Вытоптанные копытами и изрытые когтями. И ничего живого. Они проходили селение за селением, Но везде их ждала одна и та же картина. В груди Василисы клокотала ярость, а к горлу подкатывала тошнота. Очередная деревня встретила их мертвой тишиной. Посреди пепелища выселись одни лишь закопченные печи. «Это они называют свободой», — процедила она. «И это им мы будем предлагать мир?» «Зоран боится», — сказал Кирша, оглядываясь по сторонам и пытается запугать нас. Показать свою силу, чтобы воины испугались, что с ними он сделает то же самое. «Это не отменяет моего вопроса», — огрызнулась Василиса, которой некуда было деть накопившийся гнев. «Действуем согласно плану», — одернул ее Атли. «Зорана боятся, даже его собственные союзники. Если у нас не получится договориться с ним...» «Возможно, получится перетянуть на свою сторону кого-то из них». Лель кивнул. Под видом борьбы за свободу Зоран повел своих людей вершить кровавую месть. «Я уверен, многие его союзники уже поняли, что не за этим они шли». Он обвел рукой пепелище. «Наша задача — напомнить им об этом». «И что? Мы собираемся их простить?» «Свалить всю вину на Зорона, а остальным пожимать руки?» «Я и Зорону пожму руку, если это остановит кровопролитие», — неожиданно жестко ответил Лель. Щуки его пылали. Сначала нужно закончить эту бессмысленную бойню, а потом уже разбираться, кто виноват. А если начнем грести всех за их грехи, то и свою голову нам недолго на плечах носить». «В конце концов...» «Если бы ни гвардия и не совет, не было бы никакого Зорана и никакой войны ни тогда, пятьдесят лет назад, ни сейчас». Василиса хотела было возразить, но Кирша сжал ее руку, призывая прислушаться. Она замерла. «Есть кто-то живой?» «Но нет, это просто ветер заблудился в печной трубе». «Многие выжили», — сказал Лель, — «бежали в соседние княжества. Но многие не успели убежать, — отрезала Василиса и быстрым шагом направилась вперед по дороге, туда, где наверняка лежала еще одна сожженная дотла деревня. Чем ближе они подходили к Даргороду, тем больше оставалось позади разоренных селений, тем крепче Василиса утверждалась в мысли, что битвы не избежать. Зоран пришел не договариваться и не строить свободу и безопасную жизнь для чернокнижников. Зоран пришел мстить, выместить свои обиды, вкусить власти, вознестись на вершину, все что угодно, но точно не спасать своих людей. Может быть, чернокнижники и верили его речам добровольно, они из страха шли за ним, Но рано или поздно Василиса была в этом уверена. Чернокнижников самих нужно будет спасать от Зорона, потому однажды его меч начнет косить и их. За всю дорогу никто так и не встретился им на пути, кроме ворон, что кружили над бывшими селениями в поисках падали. Василисе все не давал покоя вопрос «Где же мертвые?» Кто-то убежал, кого-то чернокнижники увели с собой, кто-то сгорел вместе со своей избой. Но куда делись остальные? Ответ нашелся в одной из деревень, когда гвардейцы решили срезать путь через кладбище, что лежало поодаль от селения за еще устланным снегом полем. В одной неглубокой яме лежало несколько десятков мертвецов, сваленных друг на друга будто мусор, посиневшие, почерневшие тела в одежде и без, и удушающий смрад. Выходит чернокнижники все же, прибирали за собой. В этот раз даже у Леля не нашлось утешительных слов. Василисе чудом удалось удержать содержимое желудка на месте, и потом ее еще долго преследовал отвратительный запах разлагающейся плоти, даже когда жуткая могила осталась в нескольких верстах позади. Наконец они добрались до условленного места. Широкое поле, окруженное пологими холмами, на одном из которых раскинулся лагерь войск Даррена. Внизу за полем... Так далеко, что приходилось напрягать зрение, чтобы разглядеть первую стену, лежал Даргород. Шатры устилали собой почти все видимое пространство на холме и за ним. И впервые за все время путешествия сюда Василиса почувствовала себя лучше. Столько воинов она не видела никогда прежде. Мужчины и женщины в чешуйчатых доспехах сидели у костров, ели, натачивали оружие, вычищали лошадей, шумно болтали, обмениваясь шутками. Столько уверенности было в их голосах, столько силы в широких плечах, что Василиса подумала, завтра все будет хорошо, завтра они справятся, все вместе, чтобы их не ждало на поле боя. Атли! Лель! Зычный голос заставил их обернуться, и Василиса увидела царевича Дарена, который приветственно махал им рукой, шагая навстречу. Воины, мимо которых он проходил, учтиво склоняли головы и уступали ему дорогу. Как же я рад вас видеть! Царевич обнял их обоих. А это должно быть Кирши! безошибочно угадал Дарен, и перевел взгляд на Василису. «А ты?» «Погоди! Ты же тот самый ворон!» «Ты тогда на празднике не поклонилась моему отцу!» Василиса густо покраснела и неловко улыбнулась. «Вот же чубась! Повезло же запомниться таким образом!» «Василиса!» — представилась она. «Рад знакомству, Василиса!» даран перехватил ее руку и коснулся губами пальцев. «Прошу, друзья!» «Пойдемте в мой шатер, пока вам готовят место для ночлега». В просторном шатре пахло едой. На полу лежал ковер, посреди стоял стол с развернутой на нем картой. Вокруг него замерли трое человек — девушка и два юноши. Василиса узнала в них троих воронов, которых прежде встречала в гарнизоне, но с которыми ни разу не общалась. Они, как и Даран, Бросились обнимать Атли. Из-под стола выскочила лисица и кинулась к Лелю. «Мило!» — целитель подхватил ее на руки и крепко обнял. «Как же я скучал!» «Мы тут!» — начал было Даррен, но лисица громко тявкнула, и он тут же смолк, будто понял, что крылось за этим лисьим звуком. Лель удивленно посмотрел на царевича, а тот пожал плечами. Впрочем, она сама тебе расскажет, если посчитает нужным. «Мила, заколдованная сестра Леля», — шепотом пояснил Атли, заметив растерянный взгляд Василисы. «Она очень милая. Думаю, вы поладите». Когда с объятиями и знакомствами было покончено, все собрались у карты. «Чернокнижники готовятся к осаде?» — спросил Атли. Дарен покачал головой. «Выводят войска на соседний холм, тот, что повыше», — он показал на карте. «Отсиживаться за стенами они явно не собираются». «Войска?» — переспросил Кирши. «В основном гули и волкалаки. Есть люди и упыри», — отозвался Дробн. «Чародеи тоже есть, но, скорее всего, сражаться они будут в крайнем случае. Как и при нападении на Даргород, их главной задачей будет направить нечисть на врагов». «Основную ставку они делают не на чары, а на живую силу». «А что с тенями?» — спросила Василиса. «Соглядатые насчитали пять носителей», — ответила Люба. «Всех Зорон держит при себе. Сколько в каждом из них теней, мы не знаем». «Пять. Не так уж и много. Если очень повезет, Василиса даже сможет убить их всех, и Зорон останется без защиты». И если она не доберется до него сама, то откроет путь остальным. А что у нас?» Командование взял воевода князя Числава. «Сам он тоже здесь, как и яровит Княгиня Горица и ее воевода тоже прибыли». Даррен снова обратился к карте. «Спереди короткие копья. Длинные сразу за ними. Здесь конница. Лучников пустим с флангов». Дарен продолжал что-то говорить, а Василиса смотрела на него, не понимая ни слова. Копья, лучники, основные силы. За этими словами исчезали люди, живые люди, которые будут держать эти копья, спускать тетиву и умирать. Дарен словно вел речь о деревянных фигурках на карте, а не о людях. От чего то эта мысль напугала ее до дрожи в коленях. С трудом Василиса достояла до конца обсуждения и очнулась только, когда услышала свое имя. «С небольшой группой воинов пойдет, когда начнется сумятиться, сказал Атли. «Что?» — переспросила она, чувствуя себя невероятно глупо. «Мы не думаем, что Зоран лично будет сражаться», — терпеливо начал повторять Атли. «Скорее всего, он останется наблюдать с холма. Ты с небольшой группой воинов...» «Проберешься туда, когда начнется сумятица. Твоя задача не Зоран, а в первую очередь носители. Кирши пойдет с вами, будет держаться поодаль, и, когда выдастся возможность, попробует с помощью силы темного приказать Зорану остановиться. «Говорил же уже, можете даже не пробовать», — покачал головой Лель. «Чернокнижники берут себе новые имена после посвящения». Лучше все равно попробуем, возразил Атли. Вдруг Зорн настолько прикипел к своему истинному имени, что решил оставить. Но если не выйдет, Кирши. Я его убью, откликнулся темный. Атли кивнул. Что с переговорами? Задал он следующий вопрос. Мы отправили им гонца. Они ответили, что поговорят с Лелем но только при условии, что он придет на их холм один, завтра на рассвете. «Как мы и думали», — поджал губы Атли. «Значит, выступаем на рассвете». Когда Василиса покинула шатер Даррена, ее подташнивало, а голову словно сдавило тугим железным обручем. Кирши вышел вместе с ней. Остальные задержались, чтобы обсудить завтрашние планы и тонкости переговоров Леля с Зораном. «Пойдем отдыхать». кирши погладил Василису по спине, и ее плечи немного расслабились. Она и не замечала, как они были напряжены все это время. «Да, ты иди, я немного прогуляюсь по лагерю, проветрю голову. Кирши не стал задавать вопросов и предлагать составить Василисе компанию, только кивнул, улыбнулся краешками губ и направился к шатру, который развернули рядом с шатром царевича. Чародейка пошла в другую сторону. Занятые своими делами воины и слуги не обращали на Василису никакого внимания, чему она была крайне рада. Солнце садилось, и лагерь постепенно пустел. У одного из костров Василиса заметила знакомые кафтаны — четыре ворона и пятеро журавлей. Они перебирали камни багреца. Светящиеся складывали в одно ведро, а потухшие в другое. Затем кто-то из гвардейцев брал потухший камень, наполнял его своей магией и бросал к другим светящимся камням. «Нужна помощь!» — Василиса подошла ближе. Девять пар глаз уставились на нее с удивлением и подозрением. «Я Василиса. Приехала с Атли, напарница Кирши. Нас не было в Даргороде, когда все случилось». Гвардейцы переглянулись, но одна из журавлей, полная румяная девушка в белом кафтане, изменилась в лице так, будто увидела саму смерть. «Неужто та самая Василиса?» сказала она, оглядывая гостью с ног до головы. кирши сказал, ты померла. Василиса пожала плечами и села к костру, не дожидаясь приглашения. Так и было, но это долгая история. Буду рада рассказать как-нибудь за кружкой меда. Я Луна, журавль дома гвардии в Сребрине, протянула руку девушка. Мороз, Самбир, Молчан, Людмил. Торчин, Рута, Лан, Ружан. Василиса старалась запечатать в памяти их имена. За время, проведенное в гарнизоне, она так и не успела толком ни с кем познакомиться и завести дружбу. «Конечно, дружба — это не про воронов, когда у тебя есть напарник и вечный поход, пока один из вас или вы оба не погибнете в очередной стычке с нечистью». Но многие гвардейцы знали друг друга еще со времен ученичества — и сумели сохранить некое подобие теплых отношений, которое согревало их в те дни, когда им везло оказаться в гарнизоне вместе. У Василисы же были только кирши, атли и с недавних пор лель. Маленькая стая, как их в шутку повадился называть атли во время жизни в темных лесах. «Ты же чародейка!» то ли вопросительно, то ли утвердительно, сказала Луна и протянула Василисе потухший камень багреца. Наполняй магией сколько можешь. Завтра будет много раненых, и нам, журавлям, придется туго, а с камешками мы протянем подольше и исцелим побольше. Василиса хотела было спросить, что делать, но тут же почувствовала, как камешек потянул в себя ее магию. Так легко и просто, совсем не требуя никаких усилий. Василиса вспомнила, с каким трудом делилась магией. Даже Белава не смогла вытянуть из нее ни капли. А теперь так легко. «Интересно», — спросила она себя, — «дело в камне или в ней?» «Может быть, в конце концов, в ней все же что-то переменилось?» «Может быть, теперь она все же стала меньше бояться?» «Может быть...» Чародеи наполняли камни молча. Вороны-воины, перебирающие богрец, выискивая потухший, обменивались шутками. «Как думаешь, у кого из них самый большой?» заговорщически спросил самбир, хихикая. «У меня», — гоготнул молчан, а потом прищурился. «А ты о чем?» «О резерве, конечно. А ты, дурак, о чем подумал?» «А, тогда у Леля. Зря он, что ли, капитан?» смутился молчан. Но тут же осклабился и подмигнул Самбир. Но я говорил, о кое-чем поинтереснее. «Тоже мне нашел интересное», — прыснул Людмил. «Можешь льстить себе сколько угодно, но в состязании с оборотнем ты неизбежно проиграешь». Слышал поговорку? Человеку с волком не тягаться. «Она не про это!» — закатила глаза Самбир. «Зато суть отражает верно», — захохотал Людмил. «Прости, молчан, но тут первое место уходит нашему капитану Атли!» Под натиском глупых шуток и общего смеха Василиса расслабилась. Даже головная боль отступила, а страх немного улегся. И вот она уже смеялась вместе со всеми, согретая теплом костра. Когда все камни богреца были наполнены магией, а резерв Василисы оказался почти пуст, Она попрощалась с новыми знакомыми и побрела обратно к своему шатру, мечтая только об одном — поскорее положить голову на подушку. Вот и хорошо, вот и славно. У нее просто не было больше сил бояться. Даже если бы сейчас Зоран появился прямо перед Василисой, она бы даже не вздрогнула. «Ну, здравствуй, красавица!» Василису окатило патокой знакомого голоса. Сердце испуганно сжалось.